Заспорили как-то купец и жестянщик, что важнее: богатство или ум. Купец говорит: "Зачем тебе ум, если ты беден, как пылевая мышь? А дураку и золото не поможет", отвечал жестянщик. "Но ну, это ты врёшь", сказал купец. "Золото и всякой беды выручит человека". Не соглашается жестянщик. "Золото безумнее ничего не стоит. Ум же и без золота человеку поможет. Вздор и сердился купец. Не может этого быть. Если твой ум окажется сильнее моего золота, я тебе подарю 1000 рупий. А если моё золото окажется могущественней твоего ума, ты станешь моим рабом. Согласен? Согласен, отвечает жестянщик.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 Увидел Раджа Купца и жестяничка, хотел позвать палача, но вспомнил завещание своего отца. Никогда не убивай в один день больше 3 подданных, а то никому будет ходить за твоими слонами, пасти твоего коня, возделывать твоих лопок и выращивать твой рис. Не посмел Раджа нарушить отцовский завет и придумал такую хитрость. дал он купцу письмо и сказал иди с жестяньщиком в соседнее царство и передай царю вот это письмо когда вернётесь я вас награжу пришли купцы с жестяньчиком в соседнее царство передали царю письмо ждут что царь скажет царь сломал печать и развернул лист и прочёл громко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 Олька взялся за меч, как вдруг жестяньщик громко и весело рассмеялся. "Чему ты смеёшься, безумный?" удивился царь. "О, царь, выслушай меня, о справедливый. 5 дней назад во дворце нашего славного роджи появился один великий предсказатель. Предсказатель этот увидел нас и сказал родже: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 что через 3 дня мои храбрые воины будут топтать его поля, а самого его я возьму в плен и прикажу на нём поход землю. Жестянщик и купец поклонились царю и поспешили домой. "Дорогой жестянщик", сказал купцу. "Теперь ты видишь, что ум сильнее золота". Если б не я, был бы ты сейчас без головы. Отдавай мне 1000 рупий. Сначала вернёмся домой, отвечает купец. А там посмотрим, что будет. Пришли не краджи, говорят. Соседний царь объявил тебе войну. Через 3 дня его воины будут топтать наши поля. Испугался Раджа спрашивает: Почему царь на меня разгневался? Тут купец выступил вперёд и сказал: "Это жестяньщик виноват, что царь на тебя разгневался". И купец рассказал всё, как было. Вскочил раджа с трона, кричит: "Обоим вам отрублю головы! Эй, позвать ко мне палача!" Прибежал палач. "Руби им головы!" Они на моё княжество вражьи войска призвали. взмахнул палач мечом, а жестянщик как раз хохочется. Ты что смеешься, безумный? спрашивает раджа. Смеюсь я потому, что ты хочешь меня казнить, а того не знаешь, что только я один могу заставить вражеских воинов повернуть вспять. Значит, ты сам себе желаешь несчастья. Вот я и смеюсь. Я проверю правоту твоих слов, сказал Раджа. Дай мне коня, и враг не посмеет ступить на твою землю. Дать ему коня приказал Раджа. Сел Жестянчик на коня и помчался навстречу вражеским воинам. У самой границы увидел он чужеземные войска. Впереди войск ехал разгневанный царь. Подскокал Жестянчик к царю, заградил ему дорогу и говорит: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 Вернулся жестянщик Раджэ, говорит: я свое обещание выполнил, никто больше не угрожает твоему княжеству. Довольный Раджат тут же приказал отсчитать жестянчику тысячу рупий. Жестянчик сложил деньги в мешок и повернулся к купцу: теперь ты и ходи свой проигрыш. Пришлась и купцу отсчитать тысячу рупий.